всего более близок к объятому самомнению. Смотрите с Холию к теореме 57. Глава 23. Средством к согласию служит далее стыд, но только стыд того, чего скрыть невозможно. Кроме того, составляя вид неудовольствия, он не имеет отношения к пользованию разумом.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 вследствие какого-либо аффекта, то она составляет чистолюбие, иными словами, желание, вследствие которого люди под ложным видом заботы об общем благе большей частью поднимают несогласия и смуты. Ибо тот, кто действительно желает помогать другим советам или делом, дабы все вместе наслаждались высшим благом,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 Тело человеческое состоит ведь из весьма многих частей различной природы, которые нуждаются в беспрерывном и разнородном питании для того, чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы,